Эпилог. Я стояла в дворцовом саду и смотрела на огромное вишневое дерево. По обе стороны от него словно каток прошелся. От красивых белых беседок остались только обломки. Но само дерево, к счастью, не пострадало. Я прикинула, каковы шансы на то, что это окажется чем-то вроде сакуры. И по весне все окажется усыпано розовыми лепестками раньше, Чем зазеленеют листья? Или в этом городе слишком холодно для этого? Какие здесь вообще зимы, интересно? Все, вопрос с городскими службами улажен. Можем прогуляться. Я еще раз окинула возможную Сакуру взглядом и обернулась к подошедшему некроманту. Он выглядел уставшим, но более чем довольным жизнью. Ощущался примерно так же, и мы неторопливо двинулись по небольшой набережной в глубину сада. За дни, прошедшие с момента нашей победы, дел было действительно море, и это море буквально погребло нас под собой, не давая вынырнуть и выдохнуть. Ну как нас, Дриана, Я по мере сил старалась влиться в число его помощников, разбираясь во всем, что могла понять, со своим уровнем знаний о мире. Заодно училась. Одновременно нужно было и решить, что теперь делать с оставшимися заговорщиками, и ответить на завуалированные, но одинаково встревоженные запросы послов из соседних стран, и дать понятие положении дел влиятельным людям из этой страны. и даже изъять у слишком предприимчивых защитников подобранные и припрятанные артефакты. А еще распределить восстановительные работы, хотя лично я считала, что проще и дешевле будет оставить все как есть, построив где-нибудь неподалеку новый дворец. И да, еще Королевский совет настаивал на как можно более скромной коронации. Но куда впихнуть еще и ее, пока никто не представлял. Но этот вопрос определенно был одним из важнейших. Но во всем этом хаосе, творящемся вокруг, Дариан неизменно и регулярно выкраивал хоть немного времени для того, чтобы найти меня и побыть вместе. Даже не представляю, чего это ему стоило. Как будто что-то в нем сдвинулось. Поменялась после того, как он думал, что я погибла. Хотел никогда об этом не говорил и старался не показывать, но я, разумеется, знала. «Кстати, ты не знаешь, где твоя подруга? Та, темная. Маргрея вчера жаловалась, что с ног сбилась, пытаясь ее найти, но она вечно где-то пропадает». Я загадочно улыбнулась и покачала головой. После того случая с разрушенным зданием Троидена помогала ухаживать за тяжело раненым Тао. И к моему, а скорее всего и к своему собственному удивлению, замкнутое и скованное темное и развязный порывистый воздушный сблизились. Утром Троидена с восторгом в глазах рассказывала мне, как Тау любит путешествовать по разным странам, и что там видел, и, как знать, может, ее мечты наконец сбудутся, и более чем раскрепощенный маг поможет ей обрести уверенность в себе. Чем дальше мы отходили от дворца, тем меньше разрушений было вокруг. Деревья, аккуратные дорожки, море цветов, душа отдыхала от потрясений последних дней. Не поверишь, что Старин отобрал вчера у одного из южных послов. Дриан поднял бровь, дескать, удиви меня. Ящерицу! Огнедышащую, летающую ящерицу размером с ладонь. Она чихнула и подожгла прическу леди Инеллы, а затем отожрала кусок портьера в новом зале для приемов. Старин — прирожденный дипломат, честное слово. Я была в восхищении, когда он убедил посла, что такого ценного зверя лучше до отбытия запереть где-то в отдельном помещении и приставить стражу, дескать, мало ли потравиться чем-то, вроде очередных занавесок. Маг едва заметно улыбнулся, а в его эмоции ощутимо плеснуло весельем. Но я все равно ощущала напряжение, причем такое, которое кажется не поправить веселыми байками. Мы вновь вышли к широкому ручью, через бегущую воду был перекинут красивый каменный мост, и мы остановились, любуясь солнечными бликами. «Тебе нравится все это?» «Что?» — не сразу поняла я из-за внезапности вопроса. «Все это?» — повторил Дариан. Послы, встречи, бумаги и указы, наряды, приемы. И вот это все — жизнь во дворце. Я озадаченно посмотрела на некроманта. «Это ведь мой мир», — продолжил он. «А что для тебя важно? Я ведь так и не знаю, какой мир твой». Пришлось задуматься. «Нет, если не считать момента снарядами...» Помимо того, что в кои-то веки я была просто рада, что мне ничто не угрожает, и никуда не надо бежать, пожалуй, мне здесь действительно нравилось. Я чувствовала себя нужной, в пределе, человеком, который занимается чем-то важным. Пусть на первый взгляд это важное и выглядит просто как торжественный ужин с родовитыми лордами. Но все это, каждая мелкая деталь, выстраивалась в цепь, которая объединяла все и в конечном итоге вела к управлению целой страной. Вполне, — я кивнула, — скучать точно не приходится, уверяю, что же до моего мира, сам знаешь, для меня теперь есть только это. Ты понимаешь, о чем я? А с чего вдруг именно эта тема? — заинтересовалась я. Просто я все хотел спросить, что ты думаешь. И вот тут я второй раз в жизни увидела, как Дариан почти смутился. О чем? О том, чтобы стать королевой. Я глубоко вздохнула и устремила взгляд вдаль, барабаня пальцами по перилам. Внезапностью эта идея могла поспорить с неожиданным дождем из роз, а затем посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Читала Ирина веди.